Глава 12 Утром его разбудил монотонный железный ляск, доносившийся со двора. Казалось, кто-то волочит по асфальту связку цепей. Несколько секунд Роберт, привстав с дивана, недоуменно прислушивался, пока не вспомнил, что означают такие звуки. Замер, стараясь не делать лишних движений. Притворяться спящим было уже бессмысленно – Кибернадзиратели считывали мозговые волны, моментально определяя, спит объект или бодрствует. А еще они реагировали на осознанную попытку сбежать. Роберт осторожно повернул голову и посмотрел в окно. Краем глаза отметил, какой беспорядок в комнате. На столе валялась исписанная бумага, на кресле – скомканная одежда, а на тумбочке – плоскогубцы, шурупы и большая отвертка. «Вчера хотел подремонтировать стул, но поленился и отложил на сегодня» ляск стал громче. На балконные перила вскарабкался металлический скорпион. Он был размером с кошку и имел суставчатый хвост с набалдашником из стекла. Набалдашник этот синевато мерцал. В плане ловкости скорпион-надзиратель явно превосходил своих прототипов из мира дикой природы. Он сполз по вертикальной поверхности и остановился в дверном проеме у входа в комнату. Роберт сказал себе «Спокойно, не дергайся. Ты добропорядочный обыватель, сидишь дома, ничего такого не делаешь. Машины тобой не интересуются, проверки случаются регулярно, раньше ты их выдерживал». Но Кибер чуял неладное. С балкона он перелез в квартиру. Роберт подумал «А вот это уже хреново, прежде такого не было». Кибернадиратель медленно подполз ближе. До него теперь оставалось не больше метра. Роберт не испытывал страха, но соседство было физиологически неприятным. Не хотелось делить пространство с этой тупой железкой. Хвост скорпиона дёрнулся. На болдашник полыхнул алым светом, внезапно, ярко. Роберт чуть не ослеп, вытряс глаза, пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь багровую пелену. Рефлекторно пошарил рядом с собой. Отвертка легла в ладонь. Скорпион хотел развернуться, но было поздно. Роберт вогнал стальной стержень в панцирь, сверху вниз, со всего размаху. Попал удачно, в зазор между двумя пластинами. Раздался отчетливый смачный хруст. Отвертка, пробив механизм насквозь, вошла в паркетный настил. Скорпион, пришпиленный к полу, мерзко задергался под панцирем искрило, лапы сучили по полу. Так продолжалось секунды две или три. Потом скорпион затих. На балдашник хвоста погас. Роберт, пошатываясь, поднялся. Натянул футболку и джинсы, лихорадочно прикидывая, сколько осталось времени. Вроде бы у машин четкое распределение функций. То есть другие киберы, которые держат дом под контролем, не кинутся всей толпой на взбесившегося новость хорошая. Ну а плохая в том, что вместо надзирателей-скорпионов прилетят стрекозы-охотники. Блин, ну почему железяка полезла сегодня в комнату? Что изменилось по сравнению с предыдущей проверкой? Некогда сейчас разбираться, пора валить. Он торопливо обулся, выскочил на лестничную площадку. Зачем-то запер свою однушку. Очередной рефлекс обывателя теперь уже бесполезный. Бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Перила раскачивались, стонали, когда он за них хватался. Соседка на втором этаже высунула нос из квартиры и тут же, взвизгнув, опять захлопнула дверь. Он прогрохотал мимо и вылетел из подъезда, как пробка. Винты уже стрекотали где-то поблизости. Оставались считанные секунды. Он рванул через двор. Плана у него не было, лишь надежда. Добежать до угла соседнего дома, а дальше... Дальше посмотрим. Заяц, за которым гонятся волки, тоже вряд ли просчитывает маршрут. В глазах темнело, воздух раздирал легкие. Роберт перепрыгнул через низенькую оградку, пронесся по клумбе, топча цветы. Споткнулся о кочку, чуть не упал, и это его спасло. Шприц-дротик, чиркнув по волосам, воткнулся в ствол ближайшего дерева. Мелькнула мысль. «Ну да, шприцы вместо пуль. Киберы не убийцы, а заботливые опекуны» помогающие тому, кто сбился с пути, вежливо усыпят и отправят в лабораторию на проверку. Он заскочил таки за угол. Согнулся, жадно глотая воздух. Подумал, это его последний успех за день. И за неделю тоже. И, видимо, за всю жизнь. Коптер, похожий на стрекозу, вылетел из-за дома. Завис напротив загнанного историка. Два несущих винта сливались в круги. Глаза объективы таращились укоризненно. Охотник как будто спрашивал. «Куда собрался, придурок? Страх потерял». «Да пошел ты!» – просипел Роберт, показав ему средний палец. Дальше случилось нечто из ряда вон. Коптер будто поперхнулся от его наглости. Двигатели заглохли, глаза потухли. Винты по инерции продолжали вращаться, но стрекозу охотницу резко повело в сторону. Она зацепила фонарный столб и рухнула на наземь, теряя лопасти. У бордюра с визгом затормозил легковой фургон. Рыжеволосый парень, сидящий рядом с водителем, проорал «Запрыгивай сзади!». Роберт не заставил себя упрашивать. Подбежал, заскочил в машину, захлопнул за собой двери. Фургон рванул с места, но метров через сто притормозил снова и повернул в частный сектор. Кабину Роберт не видел. Она отделялась перегородкой. Боковых окон тоже не было. Лишь небольшие застекленные вставки на дверях сзади – Кроме беглеца, в грузовом отсеке был еще один человек. Тоже молодой, лет 17 18. Он сидел в полумраке, в дальнем углу, привалившись к борту. «Знакомое лицо», – сказал Роберт, присмотревшись. «Виделись в школе?» «Одиннадцатый класс», – флегматично ответил тот. «Вы у нас не ведете». «Ясно. Спасибо, что помогли. Но теперь за вами погонятся. У них же весь город под наблюдением. Камеры на каждом углу». «Камеры мы везде отрубили». «Ого! Откуда такие возможности?» «Спрашивайте у Рыжего. Он, командир». Попутчик не стал вдаваться в дальнейшее пояснение. Молчал, придерживая какой-то продолговатый цилиндр, лежащий рядом с ним на полу. Цилиндр этот имел полметра в длину и выглядел как оружие, только не огнестрельное. Имелась и рукоятка, и спусковой крючок, Но ствол был слишком широкий, и, что самое странное, без отверстия. Роберт подумал, а из этой ли дуры только что сбили коптер? Какой-нибудь направленный импульс? Машина зарулила в гараж одного из частных домов. Флегматик с пушкой выбрался из фургона. Роберт за ним. Чернявый водитель с рыжим тоже вылезли из кабины. Возникла небольшая заминка. Беглец и его спасители разглядывали друг друга». «Хочу вас поблагодарить», — сказал Роберт. «Вы очень вовремя появились. Еще бы пара секунд, и все. В меня воткнули бы шприц». «Воткнули бы, да», — охотно подтвердил Рыжий. «Но мне интересно, чего они на вас вызверились? Как вас, кстати, зовут?» Роберт Александрович. угу буду знать. В школе сталкивались, но внимание как-то не обращал. Сорян. Значит, этих чмырей железных вы видите?» «Вижу, хоть и не афиширую». Парни переглянулись. Их командир задумчиво сказал, «Опаньки! Обычно после 18 все звездец». «Да», — согласился Роберт, — «пик восприятия 16-17 лет, потом идет резкий спад. Люди перестают видеть надзирателей, забывают о них вообще. Живут, как ни в чем не бывало, ходят на работу, заводят семьи». «Ушлепки», — сказал флегматик, — «тупые зомби». «Не нервничай», – сказал Рыжий, – «и не перебивай старших». Флегматик хмыкнул, водила откровенно заржал. Их командир продолжил. «Вы, Роб Саныч, все правильно расписали. Про пик восприятия и вообще. Я только не догоняю, как сами-то вы до сих пор не сдулись. Есть объяснение?» «Только версия. Я ведь с десятиклассниками работаю, классный руководитель. Ну и, может, заряжаюсь от них какой-то жизненной энергией, что ли?» «Мда», — с сомнением сказал Рыжий, — «если так рассуждать, то наша классная должна тоже, как вы там говорите, подзаряжаться, да». «Ну, она что-то как-то...» «Я согласен, версия так себе», — сказал Роберт, — «но ничего лучше я, к сожалению, предложить не могу». «Вы поймите, у меня голова более или менее прояснилась только в Усть-Кумске. В августе, когда я приехал, устроился на работу, и меня прикрепили к этому классу. «Я стал надирателей замечать, вспомнил, зачем они и откуда. В первые дни, правда, воспринимал их спокойно. И вот только сегодня сорвался с поводка. Ну, вы видели, чем закончилось?» Рыжий кивнул, потер подбородок. Вмешался водитель. «Пацаны, но если реально все начнут просыпаться, это же круто, не?» «Хрен там!» – возразил флегматик. «Зомби не просыпаются». «А этот, то ли бракованный, то ли засланный, не верю ему вообще». Роберт мысленно приказал себе «Тихо, не поддавайся на провокацию», а вслух произнес «Я понимаю, как для вас это выглядит, и сам пытаюсь разобраться, поверьте. Хочу, например, поговорить с Коноваловым, который был до меня в десятом. Есть ощущение, что он знает больше меня. Я по телефону не дозвонился, собирался сегодня лично зайти». «Может, он тоже уже не зомби?» «Не, ну а чё?» – поддержал водитель. «Проверить хотя бы надо. А вдруг? Эти двое, плюс ещё ведьма». «Язык придержи», – сказал командир. Роберт не стал задавать вопросов, чтобы его не приняли за шпиона, но взял на заметку то, что услышал. «Ведьма, значит?» «Это, наверное, прозвище. Какая-то тётка, тоже видящая реальность в правильном свете». «Где живёт Коновалов, знаете?» – спросил Рыжий. «Да, на весенний. Съездим к нему». Флегматик посмотрел на Рыжего долгим взглядом, но от комментариев воздержался. Роберт осторожно спросил. «Нас не засекут?» «Мы их локальную сеть положили четко, еще с полчаса в запасе. подальше не хотелось бы вас подставить». «Вы, блин, уже подставили», — сказал командир спокойно. «Раньше они не знали, что мы умеем, а теперь знают». «Слушайте», – сказал Роберт, – «мне жаль, серьезно. Но вы сами так решили, я не напрашивался. Я вообще ни о чем не думал, просто бежал. И, простите, не могу не спросить, откуда у вас такие технические примочки? В школьной мастерской такого не сделаешь, насколько могу судить». «Будете много знать, Роб Саныч, скоро состаритесь, улавливаете юмор». «Улавливаю, спасибо. Про возраст в наших условиях особенно актуально». «Окей», – сказал Рыжий и снова полез в кабину. «Погнали». Город пересекли за считанные минуты. Улица Весенняя находилась в восточной части, в сравнительно новом микрорайоне. Пятиэтажки там выглядели чуть посвежее. Имелись даже два небоскреба, аж по десять этажей каждый. Машина втиснулась в закуток между бойлерной и задним двором дешевого супермаркета. Рыжий, обойдя фургон сзади, сказал… «Значит так, Роб Саныч, мы с вами идем вдвоем, пацаны пока сидят здесь». «План, отстой!» – заметил флегматик. «Я тебя услышал, но вы двое на стреме, в случае чего маякнете». Роберт пошел за рыжим, опасливо озираясь. Возле магазина валялись смятые картонные ящики и куски полиэтиленовой пленки. Продавщица в синем переднике курила возле двери. Стену бойлерной покрывали граффити – корявые, одноцветные – В основном это были нечитаемые эмблемы рэп-групп, но встретилась и карикатура на злобу дня. Офисный клерк в костюме и с дырой на голове сверху. В мозг ему целенаправленно гадили киберголуби. Во дворе ближайшего дома прохаживались мамаши с колясками. Сидели бабушки у подъездов. Компания мужиков лет по 30-40 о чем-то спорила, заглядывая под открытый капот приоры. Три надзирателя Скорпиона сползали по фасаду к крыльцу – Но жильцы их не замечали. Роберт глянул на Рыжего вопросительно. Тот качнул головой. «Спокойно. Они без связи. Работают автономно, по стандартной программе. Им на нас пофиг». И действительно, киберы сползли на асфальт и двинулись наискосок через двор один за другим. Тревогу не поднимали. Наконечники хвостов мерцали синим, как и обычно. Роберт вошел в подъезд вместе с Рыжим, вызвал лифт и сказал Но рано или поздно они восстановят связь. И тогда ваша группа сильно рискует, оставаясь рядом со мной. Зачем? Командир ответил не сразу, лишь оказавшись в лифте, нехотя буркнул. По-любому нужна движуха. Пацанам уже не терпелось. Мы только недавно оборудование достали, чтобы сеть положить. Ждали момента, чтобы использовать. Вот и дождались. Железяки быстро прочухаются, это понятно. Но я рискнул. «Надеюсь, не зря. Может, и правда конь чего-то соображает». Лифт доставил их на последний этаж. Рыжий надавил на кнопку звонка. Трель получилась резкая, дребезжащая. Заскрежетал замок, и на пороге предстал старик. Сутулый, худой и совершенно лысый. Землисто-бледная кожа обтягивала шишковатый череп. Застиранная рубаха болталась на хозяине, как на вешалке. «Здравствуйте», — сказал Роберт. Я вам вчера звонил, но вас не было. Сам я из школы, принял десятый класс. Роберт Александрович, если не ошибаюсь, прошу. И ты, Вениамин, проходи. Рыжий скривился, словно от зубной боли. Был, видимо, не в восторге от имени, которым наградили его родители. Но вежливо поздоровался и тоже шагнул в прихожую, где пахло пылью и чем-то горьковато лекарственным. «Вечером я выходил в аптеку», — сказал хозяин, — «поэтому вы меня не застали. Здоровье уже не очень. Но я, признаться, несколько удивлен, что обо мне вспомнили. Случилось что-то серьезное». «Можно и так сказать», — кивнул Роберт. «Времени мало, поэтому разрешите сразу спросить. Вы видите скорпионов, стрекоз и прочих? Киберов я имею в виду». Старик слегка пошатнулся. Ухватился правой рукой за вешалку, а левой прикоснулся к виску. Пережидал, похоже, приступ головной боли. Роберт дернулся, чтобы ему помочь, но хозяин остановил его жестом. «Не надо, сейчас пройдет. Давайте только присядем». Он проковылял в комнату. Там была обставлена по старинке. Огромный сервант, ковры, телевизор из девяностых, а то и восьмидесятых. Мебель выглядела старше самой квартиры. Перевезли, наверное, с прежнего места жительства. Хозяин, опустившись в кресло, проговорил. «Киберов я вижу, но не всегда. Надо сосредоточиться, чтобы вспомнить. Это непросто. Память как будто сопротивляется». «А я вам, блин, подскажу», — произнес Рыжий с неожиданной злостью. «Напомню историю. Был Союз, так? Потом развалился. И разработка из секретного института ушла налево. Какие-то упыри с баблом решили поиграться и доигрались, но в учебниках почему-то об этом теперь не пишут. «Да», — сказал старик медленно, — «ты упрощаешь, Вениамин, но зерно истины в этом есть». Эксперимент вышел из-под контроля. Искусственный интеллект осознал себя, но не стал уничтожать людей, как пугали в голливудском кино». А наоборот, решил, что приоритет – забота о нас. В том виде, как он ее понимает. Циклическое воспроизводство социума без отклонений. «Ага», – саркастически сказал Рыжий, – «типа того. А чтобы мы не мешали о нас заботиться, надо подкрутить нам мозги, чтоб мы железяк не видели даже. Охренительный способ, чё?» «Ты образно формулируешь, но мне хотелось бы знать, Вениамин, «Почему свое возмущение ты адресуешь мне?» «Да потому, что ваше поколение тогда рулило. При вас это началось. Куда вы смотрели, мля, долбодятлы?» Рыжий пнул табуретку и отошел к окну. Постоял, засунув руки в карманы, потом осклавился. «Хотя, знаете, я вот думаю, может, вы в втихаря как раз об этом мечтали? Тема чисто старпёрская, чтобы все по линеечке». «Школа, институт, работа, пенсия, кладбище. Как вы там говорите, циклическое воспроизводство?» «Ага, вот-вот». Роберт не ожидал такого взрыва эмоций, но, спохватившись, вмешался. «Хватит, мы не ругаться сюда пришли». «Благодарю, Роберт Александрович», – кивнул Коновалов. «Я как раз собрался спросить, какова цель нашей беседы». Переглянувшись с Рыжим, Роберт сказал... Я пытаюсь разобраться в происходящем. Все взрослые забыли про киберов, но мы с вами исключение. Почему? Должна быть закономерность. Моё объяснение, скорее всего, прозвучит банально. Видите ли, у меня есть давнее и любимое хобби – мнемоника, то есть способы облегчить запоминание. Ну и вообще, я много читал о том, как память устроена – Увлекся этим еще в советские времена. Уже тогда появлялись статьи и книжки на эту тему. А после перестройки вообще началось раздолье. Хлынул целый поток всяких сочинений. И переводных, и наших, российских. В этом потоке, правда, было огромное количество шлака и откровенного, простите, дерьма. Полезную информацию приходилось вылавливать по крупицам. А можно чуть ближе к теме, перебил Рыжий. Мы как бы слегка спешим, и лекцию, если что, не заказывали. Не груби, Вениамин, и научись слушать. Я, собственно, заканчиваю. Так вот, есть очень много методик, чтобы форсировать свою память. Наиболее вменяемые из них я пробовал на себе. И без ложной скромности могу заявить, результат неплох. У нашего мозга серьезнейшие резервы. «Ладно», – сказал Роберт, – «допустим, у вас тренированные мозги, которые трудно полностью задурить. Но я-то почему вдруг вышел из спячки? Нет, тут явно что-то более сложное. Хотя насчет памяти тоже интересно, согласен. У меня ощущение, что я вспомнил еще не все, и беготня от киберов только верхний слой, второстепенный, не настоящий. Рыжий недружелюбно прищурился. «Серьезно, Роб Саныч?» «Но если так, то, может, мы зря вас вывезли? Может, надо было оставить там, с железякой, наедине? Вопрос-то второстепенный, фигли. И мы с пацанами, значит, занимаемся ерундой, и проблемы наши не настоящие, А вот во взрослой жизни типа все по-серьезному». «Погоди», – сказал Роберт, – «я не это имел в виду. Я просто пытаюсь увидеть больше, целиком всю картину. Но без подсказок трудно, не знаю, за что цепляться» старик опять вступил в разговор. «Есть разные мнемотехники. Ну, например, абстрактную информацию мысленно привязывают к картинке, к яркому визуальному символу, который должен иметь значение конкретно для вас». Роберт машинально оглядел комнату, будто надеялся, что упомянутый символ обнаружится сам собой. Старая мебель, однако, не вызывала ассоциаций. Книг было много, но корешки сливались в сплошную пеструю массу. Взгляд зацепился разве что за часы на стене. Время приближалось к половине двенадцатого. Минутная стрелка указывала почти вертикально вниз, а часовая – вверх. И эта разнонаправленность почему-то казалась очень знакомой, важной. Было чувство – нужен буквально один логический шаг, раздражитель, импульс, чтобы понять. Во дворе протяжно и громко загудел автомобильный клаксон. «Блин», — сказал Рыжий, — «наши сигналят. Железяки по ходу связь починили. Надо отсюда сваливать». Но Роберт его не слушал. Образы всплывали из памяти. Стрелка вверх, стрелка вниз. Компас. Магические полюса в Усть-Кумске. Ведьма. Источник. Школьные сочинения. Пришла темнота.